Через четверть часа Амина покрылась сильной испариной. Ее дыхание постепенно стало ровнее и спокойнее. Затем она сделалась беспокойной, стала сбрасывать одеяло. Филипп снова укрывал ее, и, наконец, она заснула крепким сном. Вскоре вернулся Патер Сейсон и вместе с ним доктор. Он посмотрел на Амину прислушался к ее дыханию и, обернувшись к Филиппу, сказал, «Ваша супруга будет жить, господин. Но я не советовал бы, чтобы она так неожиданно увидела вас. Сейчас потрясение может быть слишком сильным для нее, она очень слаба. Пусть она спит как можно дольше. Когда она проснется и придет в полное сознание, предоставьте ее попечению Паттера Сейсона. Я могу оставаться в этой комнате, пока она не проснется». «Я бы ушел незаметно». «Это бесполезно. Болезнь заразна. Вы и так уже слишком долго пробыли здесь. Идите вниз и оставайтесь там. Вы должны сейчас же переодеться и позаботиться о том, чтобы для нее была приготовлена свежая постель в другой комнате, куда вы ее перенесете, как только увидите, что это можно сделать. Эту же комнату закройте, а все окна в ней раскройте настежь чтобы она хорошо проветрилась». Не стоит вырывать из когтей смерти жену, чтобы, не дав ей поправиться, обременить ее уходом за больным мужем». Филипп согласился с разумными советами врача и, выйдя из комнаты вместе с ним, пошел переодеться, а затем присоединился к патру Матиасу, который был в гостиной. «Вы были правы, отец», — заметил он, тяжело опускаясь на диван. «Я старый и недоверчивый, а вы молодой и горячий, Филипп, но я верю, что все обойдется благополучно». «И я тоже», — ответил Филипп и смолк, погрузившись в свои мысли. Он размышлял о том, что ему сказал Патер Сейсон. Амина в бреду открыла их семейную тайну. Гость, видя, что Филипп занят своими мыслями, не тревожил его». Так прошло около часа, и Филипп очнулся, когда Патер Сейсон вошел в комнату. «Возблагодарите Бога, Филипп», — проговорил он, входя. Амина проснулась в полном сознании, и теперь нет сомнения, что она выздоровеет. Она приняла укрепляющие силы лекарства, прописанные ей доктором. Теперь она опять крепко спит и проспит несколько часов. Каждая минута такого сна драгоценна, поэтому ее не нужно беспокоить. Я оставил с ней одну из девушек, а сам пришел сюда позаботиться о чем-нибудь съестном для всех нас. Но вы, Филипп, еще не представили меня вашему другу. Как я вижу, он мой собрат. «Простите меня, отец», — сказал Филипп. «Я уверен, что вам будет приятно познакомиться с патром Матиасом, который погостит у меня некоторое время. Надеюсь, подольше. Теперь позвольте мне оставить вас вместе...» и позаботиться о завтраке филипп прошел на кухню и распорядился чтобы завтрак подали в гостиную сам он надел шляпу вышел из дома и просто пошел куда глаза глядят без всякой цели он задыхался ему был нужен свежий воздух он не мог есть но чувствовал что ему нужно разобраться в мыслях и впечатлениях которые обрушились на него На улице Филипп встретил знакомых, от которых узнал, что эпидемия унесла около двух третий населения Тернезы и что оставшиеся в живых до того ослабели, что не в состоянии приняться за свои обычные занятия и терпят страшную нужду. Филипп мысленно поклялся не пожалеть своих сбережений, чтобы облегчить участь окружающих. С таким настроением он вернулся домой спустя два часа и застал обоих паттеров, беседующими в гостиной. Амина все еще спала. «Мальчик мой», — сказал паттер Сейсон, — «мы здесь о многом говорили с паттером Матиасом, в том числе о появлении корабля, очевидцем, чему был он сам. Этому нет разумного объяснения и остается считать это сверхъестественным вмешательством. Это странное и страшное испытание Ты знаешь, Филипп, что твоя тайна мне известна. Не лучше ли будет, если ты теперь же расскажешь нам обо всем, что относится к этой истории? Мы обдумаем это и сможем дать тебе необходимый совет. Мы гораздо старше тебя, и наше призвание позволит нам решить, доброй или злой волей осуществлялось то сверхъестественное вмешательство. Заметь, Филипп, что это тайна тяжелым бременем легла на душу твоей жены и может свести ее в могилу, как это произошло, и уверен, с твоей матерью. Вместе с тобой, в твоем присутствии, она может переносить это как будто легко. Но представь, сколько одиноких дней и ночей она провела здесь, пока тебя не было, как нуждалась в поддержке и помощи других. Подобная тайна, может укоротить жизнь, даже если человек полон мужества, но от священника он может получить поддержку и утешение. Было жестоко, Филипп, оставить ее одну наедине с таким страшным знанием. «Вы убедили меня, Патер», — сказал Филипп. «Я чувствую, что должен был раньше ознакомить вас с этой историей. Я расскажу вам все, что мне известно». И он рассказал всё, начиная с событий последних дней жизни его матери и заканчивая настоящим днем. А в заключении добавил, «Вы видите, отец, что я связан торжественной клятвой, которая была услышана и воспринята, и мне остается только подчиниться судьбе». «Ты рассказал нам удивительную историю», — ответил Патер Сейсон. «Историю не от мира сего, если ты говоришь правду». «Сейчас оставь нас. Отец Матиас и я обсудим этот серьезный вопрос, и когда договоримся, ты узнаешь наше решение».